А разве это возможно? Ещё как возможно, особенно если ты в интернете. А сейчас я просто в иноаккумулятор. А твой компьютер мой уже давно без антенны и с местными провайдерами соединяться не может. Интернет только спутниковый, да и то, если раскладную тарелочку подключить. Так, и что дальше? Дальше вот что. В Москве на вокзале тебя будут ждать Могу дать гарантию, особенно после того, как нападение в Сибири не удалось. Поэтому нам нужно сойти с поезда раньше. Остановок до Москвы больше не будет. Ничего, я думаю, у меня получится остановить поезд. Причем так, чтобы никто ничего не заподозрил. Какой у тебя багаж? Вот, большой чемодан на колесиках и портфель. Возьми только портфель. Положи туда компьютер, документы и деньги, чемодан придётся оставить. А в чём я ходить буду? А моё электробритва, блок питания для ноутбука, блок питания возьми. Бритьё тебе не понадобится, отпустим усы и бороду. Одежду купим новую. Ладно, что поделать? Жизнь дороже. Правильно. Переодевайся в уличные и пошли. Куда? 12-й вагон. У тебя наличные есть, а сколько надо? Найди 100.000, 10 по 10. Есть? Сейчас. Э, есть только 90. Ладно, давай 90, я добавлю. Папучкики отправились налегке в 12-й вагон, протиснулись в рабочее купе к проводнице и закрыли за собой дверь. К счастью, была смена той самой девушки, что помогала им в Сибири. Марта приложила палец к губам и сказала: "Пожалуйста, выслушайте нас. Меня зовут Марта Люксли, а это Александр Суминский. Нам угрожает опасность. В Москве нас ждёт мафия, и кроме вас, девушка, нам довериться некому. Будем знакомы, Елена. Так что вы хотите? Нам нужно выйти где-то в районе Мытищ. Надо остановить поезд с топ-краном. Я просто так не могу. Должна быть веская причина. Заставят объяснительную писать. Я понимаю. Ваши неприятности мы оплатим. Вот деньги. Сто тысяч хватит? Я не могу взять. Хотела бы, но нельзя. Возможно, будет обыск. И тогда меня точно уволят. А где я в Хабаровске работу найду? Ладно. Тогда передадим вам деньги в следующий раз, когда вы будете в Москве. Так можно? Ладно, договорились. А чтобы меньше было вопросов, я кое-что придумала. Срабатывание датчика перегрева букса тележки вагона может служить достаточным оправданием для остановки. Да, конечно. Ну как это можно устроить? В туалете есть панель, закрытая на трёхгранные гайки. Под этой панелью провода вашего пульта управления. Уж вы извините, но я девушка весьма любопытная, и не раз открывала эту панель, чтобы посмотреть. И вот теперь пригодилось. Короче, там, кроме всего прочего, есть восемь пятиконтактных одинаковых разъёмов. Мне кажется, что это и есть соединители термометров Bux по числу подходит и по количеству контактов. Четырёхпроводная линия термометра сопротивления плюс экран кабели. Я предлагаю это проверить. Если окажется, что это так и есть, то я отломаю один из проводов и вставлю разъём на место. Вот вам и сигнал датчика. И что в этом случае положено делать? Остановить поезд, вывесить красный флаг, пойти и проверить температуру буксы на ощупь. Если перегрев подтвердится, следовать на малой скорости до ближайшей станции. Там вагон отцепит. Если сигнал ложный, вывесить жёлтый флаг, сигнал к отправлению поезда. Прекрасно. То, что надо. Вы будете вне подозрений. Так. Я пошла в туалет, а вы, Лена, следите за индикаторами. А ключ? Придётся отдать вам мой ключ, а я не имею права. Вдруг во втором туалете кто-нибудь свалится с унитаза, и я не смогу ему помочь. Да уж, бедный пассажир. Богатую у вас фантазию. Но ну, не беспокойтесь, ключ у меня свой имеется. Марта вошла в туалет, к счастью, он был свободен, открутила панель и нашла нужные разъёмы. Лена, смотрите на пульт, я вынимаю, сказала Марта в пространство с проводами. Ничего не произошло. А вот теперь загорелась жёлтая лампочка неисправности датчика. Красная лампочка перегрева не загорелась. Понятно. Я знаю, в чём дело. Марта заперла туалет, вернулась в купе и стала рыться в своём рюкзаке. Наверное, ничего не получится, огорчилась Елена. Сейчас я найду нужный провод. Понимаете? Дифференциальный усилитель сигнала датчика воспринял обрыв всех проводов как неисправность. Значит, оба его входа привязаны к нулевому потенциалу большими резисторами. Чтобы вызвать сигнал перегрева, нужно симулировать увеличение сопротивления датчика. Я сделаю вот что. Найду потенциальный провод низкого уровня и оторву его. Тогда на вход усилителя будет поступать не только падение напряжения с самого термометра, но и падение на токовом проводе низкого уровня, что эквивалентно увеличению сопротивления датчика. Марта, вы что, инженер по всякой электрической технике? Я совершенно ничего не поняла. Откуда вы всё это знаете? Так? Просто это интересно. Немного увлекаюсь электричеством и измерениями. Нам без этого нельзя. Она вроде всё понятно объяснила, вмешался Александр. Но как ты найдёшь этот провод, Марта? А вот этот и видел? Она вытащила из рюкзака маленький цифровой тестер. Нужно просто измерить напряжение на всех проводах относительно экрана. Токовый провод низкого уровня будет почти под нулевым напряжением. Следующим по напряжению будет искомый потенциальный провод низкого уровня. Далее потенциальный провод высокого уровня, и самым большим напряжением будет обладать токовый провод высокого уровня. Всё очень просто. Логично заметил Александр. Но хватит ли разрешения такого простого прибора, как тестер? У меня тестер хороший, шестидесятичных разрядов. Мне плохо. Зря я физику в школе прогуливала, поситовала Елена. Надеюсь, у вас получится. Я пошла. Марта вставила разъём датчика на место и стала измерять напряжение на проводах относительно экрана, прокалывая их иглкой тестера. Самым большим был потенциал красного провода, чуть ниже оранжевого, дальше вниз зелёного, и самым низким был потенциал синего провода. Можно было и по цветам догадаться, заметила девушка. Чем дальше от красного, тем холоднее. Покончив с измерениями, она вернулась в купе. Я его нашла, зелёный провод. Когда настанет момент, я его отломаю. Проще откусить, посоветовала проводница. У меня есть маникюрные кусачки. Проще. Но это не годится, слишком заметно, и все поймут, что это диверсия. А нам нужно, чтобы это выглядело, как самопроизвольный обрыв. Вы что, шпионы, что ли? Бедная проводница испугалась и побледнела. Нет, Лена, конечно, мы не шпионы. Я застаю в Грин Уолт, а власти не любят экологов. Мы неудобны. Мы пытаемся что-то сделать для спасения людей и зверей. Правительству же на все наплевать. Лишь бы карманы набить, а после нас хоть потоп. Вот их логика. Нас преследуют все, кому не лень, поэтому я научилась защищаться. Ладно, понятно. Простите. Когда лучше это сделать? Давайте сейчас. В городе хуже. Могут заметить, что вы вышли лишние вопросы. Лучше на Перегоне. Дойдёте пешком до ближайшей платформы, сядете на электричку и доедете до мытищ. Марта, покопавшись в рюкзаке, Достала маленькие плоскогубцы и снова отправилась в туалет. У двери стояла толстая пожилая дама. «За мной будете, девушка!» «Извините, сударь, мне, туалет закрыт. Небольшой ремонт. Я техник. Пройдите в следующий вагон. Надо объявление вешать. Стою здесь десять минут, как дура!» «Извините». «Бывает. Марта заперлась, сходила в туалет на дорогу, потом спокойно отломала зеленый провод». Со стенкой раздался негромкий звуковой сигнал. Загорелась красная, отreportовала Елена. Девушка быстро поставила панель на место и закрутила гайки. Можно тормозить, сказала она, вернувшись к проводнице. Когда вы снова будете в Москве? Сегодня у нас 26-е, так наша бригада будет в Москве теперь только 16 ноября. Понятно. Я сама встречу поезд, не сомневайтесь. А что нам делать теперь? Идите в тамбур, я сейчас. Когда Марта и Александр скрылись в тамбуре, Елена прошла в середину коридора и дернула в стоп кран. Потом тут же закрыла его. Через пару секунд началось торможение, она еще раз ненадолго открыла кран и снова закрыла. Так, ступень за ступенью, она плавно остановила поезд не хуже профессионального машиниста. Затем девушка прошла в тамбур, открыла двери с обеих сторон, вывесила красный флаг и пошла ощупывать боксы, как это полагалось по инструкции. Тем временем Марта и Александр спокойно покинули вагон с другой стороны и спрятались в кустах. Через 10 минут поезд тронулся, а попутчики побрели по встречной колее к ближайшей платформе. Там они сели на электричку и доехали до Мытищ. пересеф на другую идущую в сторону от магистрали, они благополучно добрались до Монина. А ты хорошо знаешь Подмосковье, заметил Александр. Что удивительного? Я каждую зиму здесь провожу. Здесь у меня полно друзей, здесь я и в школу ходила, была шихи. Кстати, именно туда мы сейчас и направляемся. Как те в школу-то приняли? Ты ведь австралийка. Золото открывает любые двери. Там я чистилась Марфой Логиновой. Ага. Значит, с детства конспирацией занимаешься. Мне так было проще. Когда директор подкуплен, то и учителя не пристают, не задают лишних вопросов, куда я исчезаю в середине апреля, например. Понятно. На чём дальше поедем? К сожалению, придётся ехать по шоссе. Ох, ненавижу я эти керосинки. Это ты об автомобилях так не лестно. а их родимых. Чем же они так привенились ездить по мегаполису на собственном автомобиле, так же безнравственно, как курить в детском саду. Почему этот дым, угарный газ и оксиды азота, тажны нюхать даже те сознательные горожане, которые предпочитают перемещаться на метро. В метро, наверное, есть не везде. На чём же тогда ездить? Может, на лошадях? У нашей старушки земли две главные проблемы, угрожающие самому существованию жизни на ней. Первая это мирный атом. Ну а вторая автомобили. Вот скажи, как ты думаешь, что больше: суммарная мощность всех автомобилей, зарегистрированных в Москве, или суммарная мощность всех электростанций Мосэнерго? Честно говоря, никогда об этом не задумывался. Наверное, цифры сопоставимы. Чёрта с два. Суммарная установленная мощность генерирующих станций равна 20,5 гигаваттам. А теперь посчитаем автомобили. Их в Москве сейчас зарегистрировано, если округлить, 5 миллионов 200 тысяч. Положим. Мощность каждого из них равна сотне лошадиных сил, что очень оптимистично, потому что мощность очень многих автомобилей намного больше. Одна лошадиная сила равна 735,5 Вт. Теперь умножим 735,5 на 100 и на 5.200.000. Получаем 382 триллиона 460 миллионов Вт или 382,46 ГВт. Таким образом, мощность автомобилей превышает мощность Мосэнерго Восемнадцать и семь десятых раза. Вот такой расклад. Обалдеть можно. Ты нигде не ошиблась. Проверь цифры по интернету, если не лень. Проблема глобального потепления не была бы столь остра, если бы мы отказались от автомобилей. Можно понизить эмиссию углекислоты в десять раз, если пересадить всех автомобилистов на электропоезда или там, где нет рельсов, хотя бы на маршрутные такси. Но ведь электропоезд тоже имеет немалую мощность. И какую же, на твой взгляд, сейчас соображу. Беговат TEDК 2 примерно. Почти не ошибся. Электричка в 10 вагонов имеет 4 МВт установленной мощности. Ну вот. А я что говорю? Огромная мощность. Типовой энергоблок АС имеющий тысячу мегаватт, может таким образом запитать всего 250 электричек. Но ты забываешь о том, что электричка в 10 вагонов везет тысячу человек со скоростью 130 км в час. Только тогда она потребляет все свои мегаватты. И какая же мощность приходится на одного пассажира? Всего 4 кВт. А какой-нибудь сноб на собственном авто – «Везет по городу только свою собственную задницу со скоростью по пробкам в среднем 15 км в час, потребляя при этом 73,5 кВт». «Да, ты права, крыть нечем. Значит, такси брать не будем? Слишком неэкологично. Поедем лучше на автобусе. Это, кстати, и безопаснее. Ладно, уговорила». Через час с небольшим они прибыли в Балашиху. Куда теперь, спросил Александр, когда они вылезли из комфортабельного автобуса на улице Центральной. Зайдём к моей подруге в риэлторскую контору, тут недалеко, пару кварталов пройти. Путники вошли в приземистые одноэтажные здания, непонятно когда и для чего построенные внутри квартала. компанией Дольче Вита налево, сказала Марта, показывая дорогу. — Здравствуйте! А Довлетян сегодня работает? — Боже, кого я вижу! Смотрите, кто вернулся! — запричитала молодая женщина, которой на вид было года двадцать три, выезжая на стуле с колесиками из-за перегородки. Она была явно с Кавказа. Потрясающе красивое лицо, стройная фигура, длинные черные и блестящие и слегка волнистые волосы, Вот такую можно было влюбиться с первого взгляда. Привет, тебе, Ириночка. Марта Локсли с собственной персоной. Девушки обнялись как старые подруги. А это кто с тобой? Знакомьтесь, Александр Суминский, выдающийся учёный. Ирина Девлетян, нереально честный и порядочный риелтор, изумительный человек и моя подруга. После обмена любезностями Ирина спросила Марту: "Ты так просто зашла или дело какое? Нас никто не слышит? Я одна. Все разъехались по просмотрам, говори без опаски. Мне нужно спрятать Александра. Нужна неприметная квартирка на месяц. За ним охотится медицинская мафия. Ты знаешь, ведь с ними шутки плохи. У кого хоть так, что и комиссар Мигрен не подкопается?" Мы с ним ехали вместе от Хабаровска, так в Сибири во время прогулки по перрону на нас напали с револьвером. По-моему, это был магнум. Да, серьёзные ребята. Ну, если бы они знали, с кем связываются. Надеюсь, они хоть живы. Я тоже очень на это надеюсь. Не было времени проверять. Как дела в твоей центурии? Пока всё в порядке. Твоя идея с надфилиме оказалась великолепной. практически все московские декады взяли её на вооружение. Жаль, что нас мало, и серьёзного влияния всё это, конечно, не оказывает. А идея с остановками это прорабатывается. Твоя декада, наверное, пойдёт первой. Соберёшь ребят, они тебе так до расскажут все подробности подготовительной работы, даже так. А ты как думала? Мы тут время не зря не теряем. Ладно. Есть квартира для твоего друга, 150 тысяч. Годится. Запоминай, парковая, 15А, квартира, 28. Это очень близко отсюда. Значит, на месяц? Оформляю на тебя? Нет, лучше на себя или на кого-нибудь из наших. Я же была попутчица Александра. И если мы прячем его, то надо прятать и меня. Имя попутчицы очень легко узнать. А еще у него банковская карта. Наличных не хватит. Пропустить через наш терминал её нельзя. Надеюсь, ты понимаешь? Конечно. А если по схеме карусели? Он тебе доверяет. Куда же ему деваться? Жить-то хочется. Марта подошла к Александру. Ты не против обналичить всю сумму с твоей карты? Тогда меня сразу поймают. Но с другой стороны, жить-то как-то надо. Что посоветуешь?